Глава 45 Так хочется сбежать хоть куда, за тридевять земель, к черту на рога, бежать, бежать, бежать, уехать в отпуск, что ли, куда-нибудь. Поезжай, Наташ, ты тут с ума сойдешь, я тебе говорю. Будешь метаться из угла в угол, тупо пялиться в телефон через каждую минуту и смотреть в окно, как будто вот он внезапно появится из-за угла с букетом роз и конем под мышкой. Не появится, он не знает, где ты живешь. «Он знает, где я работаю», – грустно сказала Наташка. «Наташ», – рявкнула Ленка, – «прекрати сочинять, хватит делать из него героя американского фильма». «Какого? Чего какого? Фильма?» «Красотка, блин, не будет никакого внезапно подъехавшего лимузина». «Ты думаешь?» «Наташ, приди в себя, это сказки, мифотворчество, это маркетинг, в жизни так не бывает». «У нее было». «У кого?» у чертовой Золушки. Ты сейчас о чем? Я тебе ответила цитатой из того же фильма. Тьфу ты, идишь ты. Я пошла в душ и чай пить с Липой в бар, а ты хоть два раза педали крутани, хоть для приличия. Наташка усиленно крутила колесо велосипеда, а Ленка рядом вяло поднимала и опускала в руках маленькие гантельки. Врач из женской консультации велела заняться легким спортом. Тренер из зала, ни разу не рожавшая, минимизировала все попытки Ленки подкачать хоть что-то, да просто атмосфера тренажерки, где можно лениво и непринужденно делать едва ли не детские упражнения. Периодически тренер, статная грудастая Зоя с ногами скаковой лошади, крозила Ленке пальчиком из угла зала, когда та слишком долго шагала по дорожке или брала гантели больше двух килограммов. Ленке отчаянно нравился этот выход в свет. Все были с ней предельно вежливы, интересовались здоровьем, именем будущего дитя и планами на очень сильно отдаленное будущее. К тому же домашние предоставили ей такую грандиозную свободу, о которой она разве что только мечтала. Я уже и забыла, как это. Я думала, что вполне сама себе предоставлена. Но это вообще кайф какой-то. Она лениво подняла одну гантельку, потом другую. Мне определенно нравится. Потом еще пару девок рожу, честное слово. Я не знала, что секрет так прост. Просто муж хочет дочь готов на меня молиться в буквальном смысле». Наташка криво усмехнулась. «Что ты такая кислая сегодня агрессивная?» Ленка не очень хотела опять слушать эти опусы про Петьку и Алексиса, но дружба обязывала быть с подругой в горести и радости до скончания дней и даже больше, чем с мужем. Это был какой-то глупый и бесполезный роман, как и все другие. Все-таки тетя Валентина ошиблась. Это не судьба, это карма. Отработка прошлых грехов. Это наказание какое-то. Обломс, господа. Некто, не будем поминать его имени в приличном обществе, клялся и божился приехать в гости. Настойчиво выспрашивал маршрут поезда и особенности его передвижения по суверенной территории Великой и Могучей. А вчера я занят, работа, понимаешь? Вообще не могу сказать, когда освобожусь через месяц или через год. Ты же понимаешь, старт бизнеса, все такое, все новое, новые люди, новая страна и так далее. Понимаю, очень даже понимаю. Одного никогда не смогу понять. Если я могу определять для себя приоритеты и давая обещания их исполнять, то почему на хрен этого не могут делать другие Потому что другие не ты, их по-другому воспитывали, у них другие жизненные обстоятельства. И вообще другие не обязаны быть кристально честными, резюмировала Ленка. Это ты у нас все время видишь в людях хорошее, особенно если его там нету. Меньше смотри мелодрам, смотри научные каналы. Если по научным каналам таких мужиков надежных не показывают, значит их нету. «Сейчас вещь другую, не смешную скажу. Если он все-таки соберется приехать, я уже не знаю, что буду с этим героем делать. Я и сейчас не знаю, меня такие винты в штопор вводят». «Сколько можно?» «Две недели утром да, вечером нет. Я задолбалась планы перестраивать. Подарю мобильник брату, пусть сам отвечает. Неужели хватит наглости потом позвонить и сказать, что был очень занят? Ездил в командировку в Тьму-Тараканск». «Ой, ты злая нотка». «Да, я злая, я очень злая. А что, приятно, по-твоему, ощущать себя дурой? Провели как первоклашку». «Над, у тебя телефон уже обвибрировался. Посмотри, что там твой грек пишет, а то заколебал, ерзает твой мобильник по скамейке. Я так и родить досрочно могу». «Ой, я тебя умоляю, ты месяц назад узнала, что беременна и рожаешь каждый день». «Я готовлюсь морально», – подмигнула Ленка. «Хочешь посмеяться? Приедет все-таки в субботу». А что-то мне резко перехотелось скакать от радости до потолка.